«Вот дерьмо!» — подумал Дантек. Он развернулся на 180 градусов, чтобы видеть Хеннесси. И в ту же секунду напарник заорал благим матом. «Шейн! Шейн! Кровь! Кровь! Она здесь повсюду! Он тебя всего забрызгал!» И Кая словно его сейчас вырвет. хеннеси принялся отчаянно тереть руками грудь Дантека. На его лице застыло выражение глубочайшего ужаса. Нужно от него очиститься, кричал Хеннеси в панике. Неужели ты не видишь? Неужели ты не видишь кровь? Мощным ударом Данток едва не отправил Хеннеси в нокдаун. «Успокойся!» — весь трясясь, сказал Данток. "Тебе надо просто успокоиться". "Легко тебе говорить", пробормотал Хеннеси. "Ведь не твоего брата только что разорвало на куски". Хеннесси, здесь не было твоего брата. «В батискафе мы с тобой вдвоем!» Но Хеннесси только покачал головой. «Я его видел! Видел!» Его голос приобрел истерические нотки. «Он здесь был, клянусь тебе! Вот, прямо здесь! На том месте, где ты сидишь! Но здесь же я!» Дантеку стало по-настоящему страшно. «Как бы он мог сидеть на моем месте, если я все время был тут и никуда не уходил?» «Но он был!» Он был наполовину в тебе, ты его разорвал, и Шейн погиб. Ну и дерьмо, — снова подумал Дантек. Хеннесси, постарайся взять себя в руки, — произнес он как можно спокойнее. Тебе все это только кажется. Мы должны прекратить работу, так мне сказал Шейн. Мы должны оставить его в покое, нам нужно забыть про него и убираться отсюда к чертовой матери. Выключи пробоотборник. Хеннесси сорвался на крик. «Останови его! Немедленно!» «Послушай, все в порядке!» Мирно сказал Дантек. «Сейчас выключу! Вот, уже выключаю!» Он протянул руку к панели управления, но в последний момент заколебался. Резцы практически закончили работу. Еще несколько секунд, и образец у них в кармане, и тогда можно будет уносить отсюда ноги. — Да останови же его! — словно безумец ревел Хэмнесси. — Выруби! — Останавливаю! — солгал Дантек. — Не кричи, ты мне мешаешь! Уже почти готово, клянусь тебе! И вот, все готово. Молекулярные резцы закончили работу, а пробоотборник потянулся обратно в корпус батискафа, держа в титановом цилиндре образец материала таинственной пирамиды. Но теперь ты видишь воскликнул дантек вся в порядке улыбаясь он обернулся как раз вовремя чтобы заметить промелькнувшую в воздухе металлическую пластину которая в то же мгновение сломала ему челюсть Дантек поднял руку и следующий удар пришелся по ней задыхаясь от боли он наполовину сполз наполовину выпал из командирского кресла и тут же Хеннесси сокрушил подлокотник прямо над его головой. Дантек разглядел, что обезумевший напарник использует в качестве оружия металлический кронштейн, на котором была закреплена установка рециркуляции и успел мимоходом подивиться, как легко удалось его сорвать. А потом он нанес удар ногой. Хеннеси скрючился и отлетел на переборку. Дантек попытался подняться но сломанная рука не слушалась, из-за рта лилась на грудь кровь. С трудом ему все же удалось встать на ноги, но хеннеси уже оправился от удара, он приблизился и опустил кронштейн. Защищаясь, Дантек поднял сломанную руку, боль на этот раз была такой сильной, что перед глазами все поплыло. Дантек поскользнулся в собственной крови и снова упал. В следующую секунду Хеннесси ударил его по голове. Дантек лежал на полу. Жизнь медленно покидала растерзанное тело. И вдруг он почувствовал, что его окружают люди. Это было невозможно. Хотя Дантек умирал, он все же находился в сознании и понимал, что такое невозможно. Он знал, что в батискафе кроме него и Хеннесси никого нет. Но даже если бы здесь и могли оказаться люди, их слишком много. И хотя Дантек точно знал, что происходящее невероятно, выносить это было невмоготу, в особенности, когда он различил лица окружающих. Все это были люди, знакомые ему по боям на Луне. Они не просто погибли, а пали от его, Дантека, руки, чтобы он смог забрать у них драгоценный кислород и выжить за их счет. Один за другим они выступали вперед, а Хеннесси в это время, стоя на коленях, продолжал молотить его железякой. Потом он склонился над неподвижным телом Дантека и впился в губы поврежденного напарника, чтобы высосать последние капли жизни. Дантек попытался напоследок судорожно вдохнуть и умер. Он выронил железную пластину и с трудом доковылял до своего кресла. Усевшись, рукавом утер с лица кровь и прикрыл глаза. Хеннесси просидел в неподвижности несколько минут, постепенно восстановил дыхание и только тогда начал осознавать, что же натворил. Он открыл глаза, увидел кровавое месиво на полу, и его чуть не вырвало. То, что осталось от Дантека, с трудом можно было назвать человеческим телом. Руки и ноги вывернулись под причудливыми углами. Голова сплющилась, а череп на макушке треснул. Выглядела картина намного хуже, чем когда взорвался Шейн. Хенноси затравленно огляделся. Это что? Его рук дело? Но как такое возможно? Дантек был закаленным, прошедшим огонь и воду бойцом, намного более сильным, чем Хенноси. Когда Дантек схватил плечо Его парализовало болью. Нет же, он просто не мог этого сделать. Ни за что в жизни не смог бы. Но если Дантека убил не он, то кто? И куда подевался брат? Все происходит в действительности, или же ему только внушают это? «Шейн!» — позвал Хеннесси. Внезапно в наушниках захрипел прерывистый голос Таннера или кого-то притворявшегося Таннером. «Меня!» «Пожа! Вете! Хеннеси подошел к забрызганному кровью экрану. «Таннер! Я потерял Шейна!» «За!» — прохрипел Таннер. Сквозь волны помех Хеннеси разглядел мрачную физиономию Таннера. Потом по его лицу скользнуло испуганное выражение, и все пропало в белесой, мутной пелене. Хеннеси отвернулся от приборной панели и совсем рядом увидел брата. «Шейн!» — улыбнулся он. «С тобой все в порядке?» «Ну, конечно!» «Джим, неужели ты подумал, что такая ерунда могла причинить мне вред?» «Должно быть это какой-то фокус», — подумал Хеннесси. Шейн оперся на приборную панель. «Джим, мне нужно с тобой серьезно поговорить!» «Какие проблемы?» — удивился Хеннесси. «Знаешь же, что можешь говорить со мной о чем угодно!» Покойный брат задумчиво на него уставился. Точно так же он часто смотрел на Хэноси раньше, когда оба были мальчишками. «Ты хорошо сделал, брат, что остановил его. Но опасность еще не миновала. Ты подошел слишком близко. Чересчур близко, чтобы услышать. Эти голоса, они могут тебя увести. Джим, ты не должен к ним прислушиваться. — Ничего не слушай, никому не поддавайся, оставайся самим собой, иначе тебя больше не будет, и расскажи об этом всем остальным. — Но я не... — с сомнением пробормотал Хеннесси, пытаясь подобрать нужные слова. — Скажу тебе честно, Шейн, не уверен, что понимаю, о чем ты, собственно, толкуешь. — Расскажи им. Обелиск — это прошлое, а прошлое лучше не тревожить, если мы хотим остаться собой. Вы его уже пробудили, и даже в эту самую минуту он тебя зовет. Но ты не должен подчиняться, ты не должен слушать. Расскажи это всем. И кому нужно рассказать? Всем, — просто ответил Шейн. Передай это всем. Шейн, но почему ты сам не расскажешь? Воскликнул хенси Тебе ведь известно гораздо больше, чем мне. Но Шейн только грустно покачал головой. «Началось!» — произнес он. Потом протянул руку и коснулся большим пальцем середины лба брата. Прикосновение обожгло, как лед. Через несколько мгновений на глазах изумленного Хенеси мертвый брат медленно испарился, будто его никогда и не было. Он чувствовал себя одиноким и опустошенным, направился к обзорному иллюминатору, Поскользнулся на окровавленных останках и едва не упал. «Тело должны убрать!» — мелькнула в голове мысль. Внутри батискафа воняло кровью. «Может быть, Шейн снаружи, как и в тот раз!» — подумал хеннеси Но в иллюминатор видна была только чуть подсвеченная черная вода и край белиска. Несомненно, артефакт теперь испускал свет, который слегка пульсировал в темноте. Хеннесси уставился на обелиск. Тот явно пытался ему что-то сообщить. «А что, — говорил Шейн, — артефакт нужно оставить в покое и не пытаться его понять. Но почему, спрашивается в него такое чувство, что он хочет его понять, желает выведать его тайны? А если брат ошибается...» Хеннесси, не отрываясь, смотрел в иллюминатор. На мгновение ему показалось, что он снова слышит голос. Возможно, тот принадлежал Шейну. Но постепенно он становился все тише и, наконец, совсем пропал. А потом, внезапно, свечение усилилось, и Хэноси почудилась, будто голова раскололась пополам и наполнилась ярким светом. Он завертелся на месте, глаза бешено вращались в глазницах. Он должен все сохранить, нужно записать то, о чем ему говорит обелиск. Можно, конечно, набрать текст на компьютере, но это не очень надёжно. Вдруг возникнут перебои с питанием, и тогда вся информация окажется утерянной. Нет, только записать. Но у Хеннесси не было ни ручки, ни карандаша, ни бумаги. Собственно говоря, бумагой он не пользовался с самого детства. Что ж, придётся садиться за компьютер. Пробираясь назад, Хеннесси снова поскользнулся и на этот раз вымазал в крови коленой руку. Он проследил взглядом, как с пальцев медленно капает кровь и рисует на бедре причудливые узоры. Тогда стало ясно, что нужно делать. Хеннесси окунул пальцы в останки Дантека и медленно приблизился к стене, чтобы ждать, когда снова распахнется мозг. Едва это произошло, в голове Хеннесси вспыхнули символы. Он отчетливо видел, как они мерцают, будто прямо перед глазами. Весь трясясь от возбуждения, он принялся быстро записывать их на стене, прерываясь только для того, чтобы обмакнуть пальцы в лужу крови. Первым был знак, напоминавший букву «Н», но в зеркальном отражении и с шариком внизу вертикальной палочки. Следующая шла буква «Л» вверх ногами и с изогнутой горизонтальной палочкой. Потом появилась фигура, похожая на нос корабля, движущегося слева-направо, с едва виднеющимся иллюминатором, а за ней круг в круге. После этого Хеннесси, пытаясь успеть за проносящимися перед мысленным взором образами, наносил знаки с такой бешеной скоростью, что уже не следил за тем, что пишет, а лишь все быстрее и быстрее шевелил пальцами. Добравшись до иллюминатора, Он не прекратил работу, а просто продолжил писать прямо поверх него. Он записывал все, что видел перед собой. Спустя некоторое время Хеннесси обнаружил, что места остается совсем немного, и принял решение рисовать значки помельче. Когда же все стены были покрыты кровавыми символами, он перешел сперва на приборную панель, а потом и под нее. Вскоре стало заканчиваться и кровь. Тогда Хеннесси попрыгал на том, что осталось от груди дантыка, пытаясь выдавить еще немного драгоценной жидкости. Но и этого хватило ненадолго. Хеннесси силой наступил на руку покойника, и из сосудов заструилась кровь. Прошло немного времени, и тело несчастного Дантека оказалось буквально разорвано на куски. но теперь еще меньше напоминало человеческие останки чем в тот момент, когда Хеннесси начинал свои кровавые записки. Внезапно ожила связь, и сквозь яростный треск помех раздался голос Таннера. «Те! По! Ф7! Другой Ко! Таннер, не сейчас!» — отозвался Хеннесси. «Тите! прика Слышите? Не сейчас!» — заорал Хеннесси. К этому моменту стены и потолок уже были полностью испещрены символами. Из незанятых поверхностей оставался только пол. Отдельные куски того, что было телом Дантека, он сложил в командирском кресле. Хотел пристегнуть их ремнями, но быстро понял, что в этом нет никакого смысла. — Все в порядке, — убеждал себе Хеннесси. — Батискаф никуда не плывет, они стоят на месте и не двигаются. Кровь почти вся иссякла, а та, что еще оставалось на полу, начала свертываться. Но он все равно макал в нее пальцы и продолжал записывать символы тонкими экономными штрихами, чтобы зря не расходовать чернила. Совсем скоро на полу тоже не осталось свободного места. Как же Хэноси хотел, чтобы сейчас рядом был брат, чтобы он подсказал, как поступить дальше. Правильно ли он сделал? Не предал ли Шейна? Хеннесси стоял на коленях и смотрел невидящим взглядом. В батискафе было жарко, как в нагретой духовке. Черт, откуда здесь такая жара? Хеннесси поднялся, стащил рубашку и швырнул на свободное кресло. Это помогло, но мало. Ему по-прежнему было ужасно жарко. Он снял ботинки и водрузил их поверх рубашки потом стянул штаны и нижнее белье. И вот Хеннесси уже стоял обнаженный и рассматривал свое тело. Бледное, думал он, словно простыня. Нет, не простыня, белое, как лист бумаги. И тут его осенило. Он понял, что делать дальше. Вот только крови больше не было, ни капли. дантыка он использовал всего. Без остатка не сохранил даже самой малости, чтобы записать окончание. Хеннесси огляделся по сторонам. Где-то здесь наверняка найдется кровь. Разве на батискафе не должен быть солидный запас? Вдруг возникнет необходимость сделать переливание прямо на борту? Как вообще можно отправляться куда-либо без крови? Взгляд его блуждал по рубке и вдруг наткнулся на собственную руку от кожей пульсировала синяя жилка ага широко улыбнулся хннеси вот где вы ее прячете